Глава 30. О том, что не всех призраков нужно изгонять. В свои покои я возвращалась в сопровождении всё того же лакея. Он шёл впереди, а я чуть поодаль. Так я могла незаметно переговариваться с Анабель. Кого ты видела в покоях принцессы? Первым делом шёпотом поинтересовалась я. Сама толком не знаю, зачем-то тоже прошептала призрак, хотя её лакей точно не услышит. Но это было жутко. Опиши. Чёрная, густая масса без лица и с множеством рук-щупалец. Она Бэл передёрнула от отвращения. По её словам, я представила кого-то вроде Ктулху. Но вот только древних монстров не хватало. Странно, но девочка не боится. Возможно, Ктулху ей кажется забавным или она видит его как-то иначе. А что, монстры умеют маскироваться? Ты когда-нибудь встречал кого-то похожего, спросила я. Анабель отрицательно качнула головой. Что ему нужно от принцессы, недоумевала я. Мне откуда знать? Я с ним не говорила. И зря пообщалась бы, узнала что-нибудь полезное. Принцесса явно не спроста видит это существо. Или она особенная, или монстр связан с её болезнью. Онабель шарахнулась от меня в сторону. Я к этому не подойду. Ох, где взять силы, терпения? Я едва удержалась, чтобы не рявкнуть на Анабель. нашла время кочевражиться. У меня жизнь на волоске висит. Но устраивать сцену при локее плохая затея. Ещё передаст королю, что я не в себе, тот мигом дар отберёт. Я решила высказать Анобель всё в покоях, когда мы останемся наедине. Вот только там меня ждал сюрприз. Не сказать, чтобы приятный. Я открыла дверь, вошла в гостиную и замерла от удивления. В покоях был посторонний, незнакомый мужчина. Одно радовало для носильника и бандита он староват. Эткий профессор Дамблдор на пенсии, седой, сутулый, морщинистый. Вы кто такой и что делаете в моих покоях? возмутилась я. В наших покоях, поправил Аршер. Он стоял в тени, и я поначалу его не заметила. Как только успел прийти раньше меня, ещё и привёл с собой кого-то. Познакомься с деканом факультета медиум оф Академии даров, произнёс Аршер. Господином Олдвином. Он обладает даром медиума и любезно согласился помочь с моей проблемой. Я с сомнением покосилась на декана. Он сам того и гляди станет духом. Справится ли с изгнанием? Это за мной. Она боль схватилась за сердце. Он меня развеет. Мне конец. Отставить панику, буркнула я. Вы что-то сказали? уточнил декан. Говорю, что безмерно рада знакомству. произнесла я громче. А мне показалось, что вы общались с духом, не поверил господин Олдвин. Как интересно. У вас нет дара медиума, но вы видите одного конкретного духа. Должно быть между вами сильная связь. Ну да, связь убийцы и его жертвы, кивнула я. Не переживайте, успокоил Олдвин. Я избавлю вас от этого жуткого преследования. Не обкосилась на Анабель. Не такая она жуткая, разве что нервная и трусливая, но в целом я к ней привыкла и даже буду без неё скучать. Сначала меня бросила ещё Ади, теперь от Анабель хотят избавить. И так я совсем без друзей и останусь. Но говорить об этом Анабель я не торопилась. Пусть понервничает ей полезно. Развеевание это смерть для духа. Я не хочу умирать, прочитала она. Спаси меня, умоляю. Даже не знаю, протянула я еле слышно. От тебя пользы никакой. Я помогу тебе разобраться с монстром принцессы, выпалило Призрак. Вот, может, когда хочет. Я быстро кивнула, пока она не передумала, закрепляя сделку, а затем открыла рот, заявить, что обряд экзорцизма откладывается. Но одновременно с моим ртом открылась дверь покоев, и вошла старая знакомая, медиум Алана. Моя ассистентка, лучшая ученица факультета, Алана, представил её Олдвин. "Приятно познакомиться", улыбнулась девушка. Выглядела она лучше, чем в нашу последнюю встречу. Тёмно-синяя форма с золотой строчкой удивительно ей шла, а ещё в девушке ощущалась уверенность, которой раньше не было. "Сейчас я всё подготовлю и приступим к обряду", заявил декан. "Мне придётся вас покинуть", сказал Ларшер. Дела не ждут. Когда он проходил мимо меня, я пробормотала: "Мне нужен учитель магии, а не изгоняющий дьявола. Нельзя это отложить". Декан уже здесь. Его время расписано наперёд. Нам повезло, что он согласился приехать так быстро. "Позже я вернусь, и мы займёмся твоим даром", ответил Ларшер. Муж оставил меня на престарелого декана и его молодую помощницу. Она бельметалась по гостиной в поисках убежища, а я судорожно думала, как спасти своего ненормального призрака. Олдвин доставал из чемоданчика склянки с разноцветными жидкостями и расставлял их на столе. Алана между тем подошла ко мне и прошептала: "Спасибо, что отправила меня в академию, мне там очень нравится". "А как твой страх призраков?" спросила я так же тихо. "Я его преодолела, и теперь я лучшая ученица на факультете". Вон даже декан взял меня в помощницы. Да идёшь к успеху, похвалила я. Такой рост за столь короткий срок, молодец. Алана зарделась от похвалы. Слушай, а как он вообще по части изгнания духов? ей кивнула на декана суетившегося у стола. Хороший специалист. Да ну, махнула рукой Алана. Может, когда-то был, но с тех пор столько лет прошло. Последние годы он сидит в кабинете и перебирает бумажки. Практики у него уже давно нет. Почему Жар-Жар позвал именно его? Удивилась я. Все по старой памяти зовут Олдвина на важные изгнания, пожал плечами Алана. В своё время он был хорош, но то, когда было. Поэтому декан берёт помощников из лучших учеников. Они делают всю работу за него. То есть это ты и будешь изгонять моего духа. Ну да. кивнула Алана и принялась щёлкать пальцами, разминаясь. Сейчас декан проведёт свой обряд, а я после него развею духа. Не переживай, теперь я это умею. Медиум Хмура покосилась в тёмный угол, где притаилась и старалась не отвечивать Анобель. А что, если я скажу, что не хочу её развеивать, выпалила я. Что? удивилась Алана. Она же тебе не нравилась, призрак пыталась тебя убить, только при мне дважды. Был дело, вздохнула я. Я и сейчас в нём в восторге от того, что за мной по пятам ходит привидение, но она вроде ничего такая, чисто по-женски, жаль её. Ведь развеивание для духа смерть. "Всё-таки ты странная", покачал головой Алана. "Ладно, спасу твое привидение, раз уж я твоя должница". Поблагодарить я не успела. Всё из-за декана. В этот самый момент он как завопил, что я ж присела. "Уходи, проклятый дух!" — Возвращайся в свою тёмную обитель! — надрывался Олдвин, обрызгивая гостиную какой-то вонючей дрянью из склянки. — Святая вода у него там, что ли? Забавно, что брызгал он не в тот угол, где спряталась Аннабель. Он вообще стоял к ней спиной. — Но он ведь её не видит, — уточнила я у Аланы. — Не-а! — хихикнула та. Его дар истончился, и он уже лет пять как потерял способность видеть духов. Но это большой секрет. Так что шшш! она прижала палец к губам. Это тайна умрёт вместе со мной. Я сделала вид, что закрываю рот на замок. Обряд дикана Олдвина состоялся из вопля и брызгания водой. Один раз ему даже удалось подобраться к Анабель, но призрак осторожненько по стеночке обогнул его. Он меня пугает, сообщила Анабель. Зачем так кричать? Сердце же не выдержит. Бедняга уже весь бордовый. Ещё не хватало, чтобы он приставился прямо здесь. Тогда тебя будут преследовать два духа. Чур меня, чур. Я едва не перекрестилась. Мне достаточно самой анабель. Обойдусь без крикливого старика. Наконец, пытка наших ушей подошла к концу. Олдвин умолк, и все вздохнули с облегчением. Вот и всё, призрак больше вас не побеспокоит, заявил довольный Олдвин. Просто поразительно, как лихо вы справились, сказала я, глядя настоящую за его спиной онобель. Огромное вам спасибо. Наконец-то я буду спать спокойно. Не знаю, что бы я без вас делала. Но ну что, вы это мой долг, смутился Олдвин. Академия даров и спокон веков стоит на страже жителей королевства. Алана, приключился он на помощницу. Иди сюда. Медюм направилась к декану, а я подошла к окну и сделала вид, что любуюсь видом. С такого расстояния я не слышала, о чём они там шепчутся. Анна бы и другое дело. Она беззазренья совести подслушала разговор, а потом передала его мне. Декан спросил у Аланы, развеяла ли она призрака, пока он проводил обряд. Поведала Анна быль. Она ответила, что да, и ещё добавила, что больше не видит призрака, а значит, его нет. Я обернулась и посмотрела на Алану. Хорошая она всё-таки человек и медиум сильный. Не удивлюсь, если однажды она сама станет деканом факультета медиумов, а то и ректором Академии даров. Прежде чем Алана и Олдвин ушли, я поблагодарила девушку-медиума. Её, в отличие от декана, вполне искренне, а потом задала несколько важных вопросов. Ты случайно не в курсе, как можно снять печать молчания, поинтересовалась я. Я всё думала о том, как выяснить подробности проклятия. Если она Бэль сама всё расскажет, это разом решит нашу проблему. Только если ты сама узнаешь правду, ответила Алана. Тогда печать спадёт, так как скрывать будет уже нечего, и тот, на чьи уста она была наложена, сможет говорить. Я вздохнула. Всё-таки придётся стать Шерлоком Холмсом. А что тебе известно о чёрном духе с щупальцами? Когда я спросила о жутком спутнике принцессы, встречал когда-нибудь такого? Первый раз слышу. Мы таких не проходили, нахмурилась Алана. Тот, кого ты описала, больше похож на демона, но медиумы ими не занимаются, мы исключительно по духам. Ну что за мир? Ещё и демоны водятся? Куда я попала? Где мои вещи? Хочу домой. Я могу полистать книги, поискать информацию для тебя, между тем предложила Алана. «Если что-то найду, пришлю тебе весточку». «Сделай это, пожалуйста», — вздохнула я, смиряясь с тем, что и с чёрным существом придётся разбираться мне. Напоследок я пожелала Лане удачи в учёбе. «И тебе удача с призраком и тем жутким существом», — ответила она. «Уж не знаю, что ты задумала, но будь осторожна». Мы обнялись и расстались подругами. Когда вернулся Аршер, пришлось соврать ему, что сына были покончены. «Не то найдёт медиума помоложе». прощай, личный призрак. А вместе с ним и шанс вылечить принцессу. К тому же я обещала, что помогу Анобель нормально упокоиться. Слово надо держать. Ты больше не видишь призрака? уточнил Ларшер. Нет, скрестила я пальцы за спиной. Не люблю врать, но тут вопрос жизни и смерти. Ладно, пусть вопрос смерти и смерти ещё раз. Но это ничего не меняет. Отлично, одной головной болию меньше. Обрадовался Аршер. «Не удивлюсь, если он ведет список связанных со мной проблем и вычеркивает оттуда пункты. Аршеру досталась бедовая жена. Ох, и намучается он еще со мной!» «Но пока призрака не развеяли, она успела мне упомянуть о чудовище, преследующем принцессу», — сказала я. «Думаю, ее болезнь связана с ним». Аршер потребовал подробностей. И я рассказала ему все, что знаю сама. То есть, почти ничего. Очень странно, пробормотал он в итоге. Я попробую разобраться, но завтра утром тебе всё равно придётся пойти к принцессе. Я кивнула. Его величество не отстанет. К счастью, Анабель обещала помочь с чёрным существом. Завтра будет её выход. Но потренироваться в использовании дара всё равно необходимо. Магия в любом случае пригодится, в этом мире без неё никак. И потом Я всегда была отличницей. Школу окончила с медалью, в университете была старостой группы. Если у меня что-то не получается, я продолжаю упорствовать, и я не успокоюсь, пока не освою свой дар. "Я потренирую тебя с призывом в второе бастаси", сказал аршер. "Но у меня одна просьба". "Какая?" "Больше никаких песен". "Ну тебе не понравилось выступление, рыбка моя, подделы я мужа. Может мне взять уроки вокала?" "Умоляю, не надо". Аршер едва сдерживал смех. Хоть кому-то весело. Я же краснела всякий раз, вспоминая своё выступление. Пока Аршер развлекался, ко мне сзади подлетела Анабел и шепнула на ухо: "Спроси его о родовом замке. Ты должна туда попасть". Внешне я никак не отреагировала на её слова. Отныне надо следить за собой, чтобы не выдать присутствие призрака. Но едва представился случай, я попросила Аршера будто в ни в ночай. Кстати, раз уж мы муж и жена, то может пора показать мне родовый замок? Я столько о нём слышала. Хочешь осмотреть свои владения? Насторожился Аршер. А что? Пожалуй, я плечами. Имею право. Женское любопытство оно такое неуёмное. Пусть может позже, уклонился он. Пока не вылечишь принцессу из дворца, тебя всё равно не выпустят. А потом, настаивала я. Там видно будет. Это странно, но Аршер явно предпочитал, чтобы я держалась от замка подальше. Учитывая, что тот связан с проклятием, это только разожгло мое любопытство. Я сказала мужу чистую правду, ано у меня не знает границ. Думаешь, замок мне не понравится? Я уже видела твою вторую потась. Чем ещё ты можешь меня напугать? спросила я. Я снова пошутила, но в этот раз Аршер не улыбнулся в ответ. Похоже, я сама того не ведая, попала в точку. В замке что-то происходит, я точно должна туда попасть. Но сперва принцесса. В одном Аршер прав, пока не вылечу её, мне из дворца не выбраться. А если не справлюсь, то вовсе смогу покинуть его только вперёд ногами. Я себе такой участи не желала, а потому была готова выполнить все указания Аршера. Пусть пробуждает во мне вторую страсть. Я готова. Сила дара исходит из второй пастаси, объяснила Ларшер. В первую очередь ты должна научиться её менять. Это укрепит твою связь с даром. Я кивнула. О чём ты таком опа подозревала? Вот только вторая пастась мне попалась стеснительная, никак не желала показываться. Может, позвать Дайкера? предложила я. Пусть коснётся меня. Как тогда в королевском кабинете? Это ничего не даст, возразила Ларшер. Ты должна сама призвать и пастась. Только так можно установить связь. Представь свою вторую пастась, словно часть себя. Он шагнул ближе и прижал ладонь к моему солнечному сплетению. Она где-то там, внутри тебя, прямо сейчас. Это обязательно? уточнила я насчёт прикосновения. Это часть обучения, нагло ответил Ларшер. Допустим. Что дальше? Закрой глаза и загляни внутрь себя, посоветовал он, и я подчинилась. Найди эту часть себя. Она огненная, необузданная, дикая, я видел её. Она прекрасна. Говоря Аршер наклонялся всё ближе ко мне, ещё и ещё. Его губы почти коснулись моих, и я вдохнула его шёпот вместе с воздухом. Всё это время мои глаза оставались закрытыми, но лишившись зрения, я чувствовала острее каждое слово, каждое прикосновение, почти поцелуй. "Раскрепостись", шептал Аршер в мои приоткрытые губы. Позволь себе быть настоящей, не сдерживай свои желания, пусть огонь разгорится. Пальцы Аршера пробежали по моему предплечью вниз до самой ладони. Он заставил меня поднять руку вверх, а потом выдохнул: "Смотри". Повинуясь приказу, я распахнула глаза и ахнула. На кончиках моих пальцев танцевал огонь. Но я прямо зажигал козиппо. От меня не только прикурить можно, но и шашлык пожарить. Я это сделала. восхитилась я. "Нет, ты это сделал? Ну как? Ты как дайкер применил ко мне какую-то магию?" "Разве что магию моего желания", выдохнул Аршер, а потом резко притянул меня к себе. Его губы накрыли мои. Всё произошло так быстро, что я не успела опомниться, отреагировать и даже понять, хочу я этот поцелуй или нет. Аршер буквально не оставил мне выбора. Он целовал так жадно, что у меня аж колени подкосились. Пришлось вцепиться в его плечи, чтобы не упасть. А он все целовал, ненасыт, на алчно. Желание заполучить меня владело Аршером полностью. Ничего другого не осталось. Прерывистые с хрипотцой дыхание, сильные руки, обнимающие меня, жесткие требовательные губы. Все происходило слишком быстро, как-то лихорадочно, в спешке. Но это работало. Я пылала. Огонь второй апостаси разгорался все сильнее. Вскоре он охватывал мое тело целиком, танцуя и извиваясь. Даже когда Аршер прервал поцелуй и чуть отдалился, не разрывая объятия, я все еще продолжала гореть. Интересно, что мой огонь не жегся. Он не причинял вреда ни мне, ни Аршеру, ни даже вещам, которых я касалась. Например, ковер под моими ногами оставался целым и невредимым. Похоже, огонь своего рода спецэффект. Красивый, но абсолютно безопасный. Пожар был не только снаружи, но и внутри меня. Я точно знала, кто разжёг это пламя. Мужчина, обнимающий меня. Он подпалил меня внутри, и огонь выплеснулся наружу. Тот самый маршер помог мне сменить и потасть. "Теперь так будет всегда?" спросила я. "О чём ты?" не понял Ларшер. "Мне нужен будешь ты и твоё желание, чтобы разгореться". — Хотел бы я ответить «да», чтобы ты всегда нуждалась во мне, — усмехнулся Аршер. — Но нет, вскоре ты будешь справляться сама, без меня. — А завтра у меня получится? — Завтра я буду рядом, — пообещал Аршер, — и, если потребуется, приду тебе на помощь. — Мы будем целоваться на глазах королевской семьи? — нервно хихикнула я. — А что, стихи я уже читала. Вряд ли после этого можно сильнее удивить короля. — Я готов целовать тебя на глазах всего мира. — Я готов целовать тебя на глазах всего мира. Всегда и везде, — заявил Аршер. Но сейчас главное вылечить принцессу. От этого зависит и твоя жизнь. Я кивнула и вдруг ощутила слабость в ногах. Хорошо, Аршер обнимал меня. Благодаря ему я не упала. Смена ипостаси требует много сил. Он проводил меня до дивана и усадил. Тебе нужно отдохнуть и набраться сил перед завтрашним днем. А я поищу информацию о том черном существе. Но сперва мы поужинаем вместе. Маршир предпочёл бы остаться и продолжить с того момента, на котором мы остановились, но вопреки собственным желаниям он проявил благородство. Надо же, не ожидала. Объятия были разомкнуты, а потом и контакт наших рук разорвался, и моё пламя вмиг потухло. Вторая потась вновь ушла в глубокое подполье куда-то внутри меня. Надеюсь, завтра она всё же проявит себя. Даже думать не хочу, что со мной будет, если нет